Глава 54. Всё-таки репортёры смеялись последними. Что из того, что служба безопасности Аккорды перекрыла мамин выход из самолёта. Через несколько минут она оказалась на территории Зюитландии, и местные службы новостей с удовольствием показали Викторию Смит и всех сопровождающих её лиц. У мамы был такой же спокойный и военный вид, как всегда. Но несколько минут Виктория Лайтхилл чувствовала себя маленьким ребёнком, а не лейтенантом разведслужбы. С мамой было так же плохо, как в то утро, когда погибла Гокна. Мама, зачем ты взяла этот риск на себя? Но ведь и знала ответ. Генерал больше не имел значения для той колоссальной контрразведывательной операции, что задумали они с папой. И теперь она могла помочь тем, кого подвергла величайшей опасности. Клуб унтер-офицеров был наполнен народом, который обычно уже спал бы или искал других развлечений. Здесь было место, приходя куда они были почти что снова на работе. И сразу работа явно стала самой важной вещью, которую может делать коббер. Виктория брала мемаркадных игр, давая знать своей группе, что всё в порядке. Наконец-то насела на насе с рядом с Брентом. Брат не снял игрового шлема. Руки его постоянно двигались по игровой консоли. Она постучала его по плечу. Мама сейчас будет говорить. Я знаю, только и сказал Брент. Девятый номер видит нашу операцию, но пока ещё не может догадаться до правды. Девятый думает, что проблема местная. Витя чуть не стянул шлем с головы брата. Чёрт, с тем же успехом я могла бы быть слепой и глухой. Вместо этого она вынула из куртки телефон и отстучала номер. Пап. Мама начала говорить. Речь была короткой, речь была хорошей. Она блокировала угрозу с юга, и что с того? Всё равно приезд туда был слишком большим риском. На дисплеях над баром с шипучкой Витя видела, как генерал вручает Тиму своё формальное предложение для передачи парламенту. Может, в конце концов это получится. Может, полёт стоил того. Прошло несколько минут. Камеры в зале парламента панорамировали во все стороны. Мама с дядей Хранком сошли с платформы. Подошла угрюмая маленького роста коберша в тёмной одежде Пьетра. Они спорят. И вдруг всё это потеряло значение. Брэнд рядом с ней пожал плечами. "Плохие новости", сказал он, не снимая игрового шлема. "Я потерял всех, даже нашего старого друга". Лайтхилл спрыгнула с насеста и махнула своей команде. По эффекту этот жест можно было сравнить с пронзительным свистом. Вся группа уже была на ногах с надетыми сумками и летела к двери. Брэнд сорвал с себя шлем и побежал вперёд Лейтхилл. Позади она видела удивленные взгляды, но публика в клубе слишком влипла в телевизор, чтобы обратить внимание всерьез. Группа слетела уже на два этажа, когда заорали сигналы боевой тревоги. «Что значит, потеряли поддержку зипхедов? Кабель перерезан? Тринли как-то нашел все волоконные кабели? Нет, сэр, по крайней мере, я так не думаю». Подкапрал Марли свое дело знал, но все же это был не Кэл Ома. «Мы прозваниваемся, но каналы управления не отвечают». «Сэр, это как если бы кто-то просто отключил всех зипхедов от сети?» «Хм, да». Это мог быть еще один сюрприз Тринли, или в мансарде может быть предатель. Как бы там ни было, Нао поглядел на Винджа. Глаза коробейника застилала боль. За этими глазами находились важные секреты. Но Эзер Виндж оказался стоек не менее тех, кого они с Ритцером когда-то запытали насмерть. Вытащить из него нужную информацию это требует времени или какого-нибудь специального рычага? Времени у них нет. Нао повернулся к Марли. С ретсором ещё можно говорить? Думаю, да. У нас есть волоконная связь с лазерной станцией снаружи. Он неуверенно застучал по консоли. Нао подавил импульс раздражения при виде этой неуклюжести. Без поддержки zip-хедов всё теперь будет неуклюжим. С тем же успехом мы могли бы быть корабейниками. Марли вдруг просиял. Наш сеанс связи с невидимой рукой всё ещё активен, сэр. Я переключил аудио на микрофон у вас на воротнике. Отлично, рицарь. Не знаю, что ты из этого сможешь принять, но на удел краткое описание катастрофы, закончив словами. Ближайшие несколько сот секунд я буду вне досягаемости, эвакуируюсь в В1А. Последний вопрос. Без наших ziphead'ов ты сможешь выполнить наземную операцию? Пока дойдет вопрос и придет ответ, пройдет десять секунд, не меньше. Нао посмотрел на второго уцелевшего охранника. «Кирот, прихвати танго и зипхеда! Мы уходим в Л-1А!» В арсенале у них будет прямая власть над жизнью и смертью всех обитателей Л-1 без вмешательства автоматики. Нао открыл ящик у себя за спиной и коснулся кнопки. Кусок паркета скользнул в сторону, открывая люк в туннель. Он вёл сквозь толщу Алмаз-1 прямо в Арсенал, и в нём никогда не было локализаторов или пересекающих туннелей. Замки на обоих концах были закодированы на отпечаток большого пальца Нао. Он коснулся считывающего устройства, а гонёк доступа остался красным. Как, чёрт побери, Тринли мог сломать это? Нао подавил панику и приложил палец ещё раз. Снова красное. Ещё раз. Свет неохотно переключился на зелёный, и люк под полом повернулся, открываясь. Наверное, программа учитывает кровяное давление и решает, не под принуждением ли он действует. Тогда мы ещё можем застрять на том конце. Он приложил палец к замку дальнего выхода. Здесь тоже потребовалось две попытки, но в конце концов загорелся зелёный. Кират и танк шли сзади, подталкивая перед собой Али. Вы нарушаете правила, полыхал на них старик. Здесь надо ходить вот так, ноги на полу. Лицо Али выражало смесь раздражения и недоумения. Зипхеды очень не любят, когда их отвлекают от фокусированного задания. Очень невероятно, что прополка сада предводителя была для Али не менее важна, чем тонкое расщепление генов. Теперь его вдруг втащили в помещение и полностью игнорировали принятый в парке этикет в оборжейной гравитации. "Стои спокойно, не шуми. Кирет атвижевинжа." Мы его тоже берём. Али стоял спокойно, крепко поставив ноги на пол, но молчать он не стал. Он смотрел на Нао типичным отрешённым взглядом и продолжал жаловаться. Разве вы не видите, что вы всё ломаете? Помещение вдруг заполнил голос Рицара Брюгеля. Сэр, у нас ситуация под контролем. Зипхедеруки работают в сети. Службы с большой задержкой нам понадобятся только после взрыва в бомб. Фуонг говорит, что пока что для быстрой работы нам лучше обойтись без Л-1. Перед самым выпадением некоторые единицы Рейнольд стали гнать массу ошибок. Вот план атаки. Через 700 секунд Зюйдвиль будет сожжен. Вскоре после этого рука пролетит над полями противоракетной обороны Аккорда. Мы их уберем сами. Ответ Брюгеля превратился в доклад, как всегда бывает при дальних переговорах. Линза тих. Нау ощутил спиной холодок. Солнечный свет гас. Облако. Он повернулся и понял, что раз в жизни отрешённый взгляд Зипхеда имел смысл. "Рейсер, у нас новые проблемы. Я свяжусь с тобой позже". Голос с невидимой Рути что-то ещё говорил, но никто его не слушал. Как ундина была крейского мифа, воды северной лапой медленно собирались, заливая тщательно спроектированные ольи берега. Солнце светило сквозь миллион тонн, нависшей над людьми воды. Даже без управления озеро Парка должно было бы оставаться примерно на том же месте. Но противник заставил сервоприводы ложе озера работать синхронно, и море медленно раскачивалось, увеличивая размахи до катастрофических размеров. Нао бросился к люку туннеля. Он собрался и потянул массивную крышку люка. Стена воды коснулась дома. Здание застонало, окна задрожали перед водяной горой, надвигавшейся уже быстрее метра в секунду. И тут стена воды превратилась в тысячу рук, лезущих сквозь разламываемую стену, клубясь холодом вокруг тела Нао, отрывая его от люка. Крики, вопли быстро затихшие, и на миг Нао погрузился полностью. Слышен был только хруст дома, перемалываемого в щебень. Последний раз мелькнул кабинет, полированный стол, мраморный камин. Потом медленное цунами вырвалось из дальней стены, Нао подняло и закружило. Всё ещё под водой лёгкие горели. Вода была ледяная. Нао извернулся, пытаясь разобраться в том, что видит. Есней всего было видно вниз. Там был зелёный лес за домом. Нао поплыл вниз, за воздухом. Он вырвался на поверхность, раскидывая серебристые нити воды по главной поверхности и бросился в открытое пространство. Секунду или две он плавал в воздухе один, только только успевая уходить от надвигающегося моря. Воздух наполнился звуком, который Нау даже представить себе не мог, мысленным рокотом. Это перекатывалось, ворочалось, ширелось, падал миллион тонн воды. Волна прибоя ударила в свод пещеры, и теперь море рушилось вниз. И Нао был под ним. Еще ниже, в лесу, бабочки сразу перестали петь и сгрудились кучками в самых больших деревьях. Но еще дальше в воздухе что-то было. У самой поверхности вставшего дыбом моря парили крошечные точки. Крылатые котята. Казалось, они ничуть не боятся, но ведь Чиви говорила, что они старой небесной породы. На глазах у Нао один из них нырнул в водяную башню на миг исчез, потом вынырнул и вновь нырнул. Чартовым котятам хватит ловкости уцелеть. Нао снова отвернулся и поглядел через воду на солнечный свет парка. Он сверкал золотыми бликами на ряби, на фигурах людей, завязших как мухи в янтаре. Остальные подгрибали к Нао, кто слаб, кто с отчаянной силой. Марли вынырнул в воздух. Потом из водяной стены выломился танк, потом кирот, держащий в объятиях Алилина. Молодец, солдат. И еще одна фигура, Эзервинш. Корабейник вынырнул из воды до половины метрах в десяти от Нау. Он мотал головой и откашливался, но был с виду больше в сознании, чем во время допроса. Посмотрев вниз на верхушки деревьев, в котором они падали, он издал звук, который мог означать смех. «Вы в ловушке, предводитель! Фаам Нювин вас перехитрил!» «Фам-кто?» Корабинник покосился в его сторону, кажется, поняв, что случайно выдал информацию, ради защиты которой готов был умереть. Нао махнул рукой Марли. «Тащи его сюда!» Но Марли было не от чего оттолкнуться. Винш ударил руками по воде, уходя вглубь. Утонет, но они его не достанут. Марли повернулся, выстрелил из проволочного пистолета в сторону леса, направляя себя отдачей в падающую воду. Нау видел силуэт Винжена в фоне солнечного света. Коробейник вяло шевелил руками, но ушёл в воду уже на несколько метров. Мимо проносились верхушки деревьев. Марли дико огляделся. "Сэр, нам надо убираться отсюда. Тогда просто убей его". Нау уже цеплялся с верхушки. Над его головой Марли дал несколько коротких очередей. Летающая проволока была предназначена рвать и терзать плоть. Дистанция стрельбы в воде была почти нулевая, но Марли повезло. Вокруг тела корабеника распустился красный туман, и больше времени не оставалось. Подтягиваясь от ветки к ветке, нао лавировал под кронами леса. Это всюду доносился треск ломаемых водой ветвей, как треск пожара, и одновременно звук этот был влажным. Вода разбивалась на миллионы фрактальных пальцев, они извивались, просовывались, сливались вновь, Струйки коснулись края скопления бабочек, и раздался короткий звук волынки такой силы, как на он никогда не слышал. И в следующий миг вода поглотила живой ком. Марли вылетел перед ним и повернулся. Вода между нами и главным выходом, сэр. В ловушке, как сказал этот крабейник. Все четверо плыли вдоль стены парка, а над ними крыша воды опускалась всё ниже и ниже. Миновала уровень крон и продолжала спускаться. Солнце светило со всех направлений, преломляясь в десятках метров воды. В озере, в конце концов, всего миллион тонн. Должны быть огромные воздушные карманы во всем парке, но им с этим не повезло. Они оказались в не слишком большой пещере, и с четырех сторон была вода. А Лилина надо было тянуть от ветки к ветке. Он, казалось, был захвачен зрелищем волны и совершенно безразличен к опасности. Может быть... «Али!» — резко позвал Нау. Али Лин повернулся, но он не хмурился от перебива мысли. Он улыбался. «Мой парк погиб, но я теперь вижу кое-что получше. Такое, чего не делал никто и никогда. Мы построим настоящее микрогравитационное озеро с пузырьками и каплями, входящими и выходящими из главной массы. Есть животные и растения, которые можно... Да, Али, ты построишь лучший парк, я тебе обещаю. А теперь я хочу знать, есть ли для нас способ выбраться из парка, без того, чтобы сперва утонуть. Слово создателю Зипхед видел во всем этом хорошую сторону. Главные интересы Али снова были нарушены и снова за последние несколько сот секунд. Обычно преданность Зипхеда нерушима, но если он подумает, что ты встал между ним и его делом... Алли почти сразу ответил. Конечно, за этим валуном есть шлюзовый канал. Я его не заваривал. Марли нырнул к скале. Шлюз без скорлупок наго его не видел. Но в парке полно должно быть служебных каналов, по которым с поверхности качали воду. Зипхед правду говорит, сер, и коды открытия работают. Нао со своими спутниками обошли скалу и заглянули в открытую Марли деру. Со временем стены воздушной пещеры воздушного пузыря двигались. Ещё 30 секунд и они окажутся под водой. Марли оглянулся на Нао, и торжество на его лице несколько поблекло. Сэр, вода нам там не грозит, но, но оттуда некода деваться, верно, я знаю. Канал приведёт к герметичному люку, а за ним вакуум, тупик. Медленно загибающийся водяной сталактит расплескался на голове Нау, заставив его пригнуться рядом с Марли. Выбухающая линза воды отступила, потолок на миг приподнялся. Шаг за шагом я потерял все, а это невероятно. И вдруг Томас Нау понял, что бредовая проговорка Эзра Винжа должна быть правдой. Фам Тринли не был замли Энгом. Это была подходящая ложь, созданная для Томаса Нау. Все эти годы его величайший герой. И потому самый смертельный и возможный враг был от него рукой поддать. Тринли и есть Фам Нювен. Впервые с самого детства Нау сдавил парализующий страх. Но даже у Фама Нювена есть свои недостатки, неизбывные моральные слабости. Путь этого человека я изучал всю жизнь, перенимая хорошее. Не хуже всякого другого я знаю, его слабые места». «Я знаю, как их использовать!» Он оглядел своих спутников, каталогизируя их и их снаряжение. «Старик, которого любит Чиви, пара приборов связи и пара стрелков. Этого хватит!» «Али! Есть узел волоконной связи на внешнем конце этих шлюзов! Али!» Зипхэт отвлекся от изучения вздутий и провалов водяного потолка. «Да-да, нам нужна была тщательная координация, когда мы транспортировали сюда лед!» Нао махнул рукой Марли, указывая на шлюзовой канал. Всё в порядке, это должно работать. Они протиснулись один за другим в тесный вход. Около них дно пузыря отделилось от земли, и вода уже стояла на полметра и продолжала подниматься. Танк и Али протиснулись в люк в потоках воды. Киррт нырнул последним и захлопнул за ними люк. Несколько десятков литров волны хлынули за ними и теперь превратились просто в разлитую воду. Но слышно было, как на той стороне люка ракотчит и плещет море. Нао повернулся к Марли, который светил лазером связи, как диффузным светом. "На лайте прицепимся к тому узлу, копрал, а Лилин поможет нам сделать телефонный звонок". Фам Нюэн был на волосок от победы, но Нао обладал умом и способностью связаться с другими и манипулировать ими. Поднимаясь по шлёзу вверх, он думал, что надо будет сказать Чивелин Лизалит. Генерал Смит сошлась на сест старатора. Информацию на картах Тимо Даунинга раздали избранным. И теперь 500 голов обдумывали предложенный договор. Хрантнер Анарби стоял в тени за насестом и думал. Смит сотворила ещё одно чудо. В справедливом мире оно бы наверняка помогло. Так что же придумает против этого Пьетра? Смит отступила назад и поравнялась с ним. «Пойдемте со мной, сержант. Я тут вижу кого-то, с кем мне давно хочется побеседовать». Голосование будет сегодня позже. До этого могут быть дополнительные вопросы к генералу. Времени для политических маневров более чем хватит. Хранкнер и Даунинг проводили генерала к дальнему концу просцениума, блокируя выход. К ним шла мрачная личность в экстравагантных леггинсах. Пьетро. Годы не были к ней снисходительны. Или быть может, верны были рассказы о попытке её убийства. Она попыталась обойти Викторию Смит, но генерал заступил ей дорогу и улыбнулся ей. Привет, где ты убийца. Как приятно наконец познакомиться с тобой лично. Мне лично будет приятно, прошептала Пьетра. Убить тебя, если ты не уберёшься с моей дороги. Слова прозвучали с сильным акцентом, на но ношу в руке был достаточно ясен. Смит протянула руки в стороны, экстравагантное пожатие плеч, которое не могло не привлечь внимание всего зала. Перед всем этим собранием достопочтенная Пьетра, не думаю. Ты? Смит остановилась, подняла к голове пару рук и вроде бы прислушалась. Телефон? Пьетра смотрела в упор с лицом полным подозрений. Она была низкорослой женщиной с пятнами на хитине и жестами чуть слишком быстрыми, совершенно не внушающий доверия портрет. Наверное, она так привыкла пользоваться убийствами издалека, что личное обаяние и способности к языкам были давно отброшены как ненужные. Здесь она была вне своей стихии, занимаясь организацией на месте, и от этого уверенность Анарби чуть заметно повысилась. У Петра в куртке что-то загудело. Ножик исчез, и она схватила телефон. На миг две шпионки стали похожи на старых подруг, предающихся совместному воспоминанию. "Нет!" судорожно вскрикнула Петра. Она схватила телефон пищевыми руками едва не засунув его в пасть. Не здесь, не сейчас. Тот факт, что её слышат и на неё смотрят, был ей явно безразличен. Генерал Смит обернулась к Аннерби. Только что все планы всех сторон рухнули в сортир сержант. На нас летят три ракеты, запущенные из-под льда. У нас примерно 7 минут. В замгновении сержант окинул взглядом купол. Он был на 300 футов под землёй и защищён от тактических атомных бомб. Но сержант знал, что у флота братства есть теперь игрушки куда побольше. Эта тройка наверняка с боеголовками глубокого проникновения, и всё равно. Я помогал проектировать это здание. Поблизости есть лестница, ведущая куда глубже. Он коснулся руки Смит. "Генерал, прошу вас, следуйте за мной. Плохие и хорошие, наши и не наши" Аннорби видал смелость и трусость у тех и у других. Пьетра, достопочтенная Пьетра чуть не в судорогах билась от страха, прыгая в разные стороны и вереща что-то в телефон по-тиферски. Вдруг она остановилась и обернулась к Смит. Это твои ракеты, твои, это ты! Она с визгом бросилась на спину Смит, и нож был серебристым продолжением самой длинной из её рук. Аннорби встал между ними раньше, чем Смит даже успела повернуться. Он подставил Пьетре твёрдый панцирь плеча, и она улетела со сцены. Всё вокруг смешалось. Охранники Пьетры бросились наверх Ардои, но их встретили бойцы Смит, попрыгавшие из галереи для посетителей. Всё больше и больше коберов поднимали головы на шум и застывали неподвижно, увидев, кто дерётся. И тут сверху и сзади донёсся крик: "Смотрите сетевые новости, Акорд пустил на нас ракеты!" Аннарби повел бойцов и своего генерала через боковой выход. Они помчались по лестнице к скрытым шахтам, ведущим к ядру системы безопасности. Семь минут жизни, может быть. Но вдруг сердце Хранкнера забилось свободно. То, что осталось, было так же просто, как когда-то давным-давно. Жизнь и смерть — несколько хороших солдат под твоей командой и несколько минут, в которые все решится.